Ни Михаилу, ни его друзьям напиться в этот раз не удалось. Арба с пустой бочкой, влекомая длинноухим осликом, покатила по пыльной дороге. — Привезут еще под вечер, — сказал дядя Кирилла, почесывая тощую грудь в вороте распахнутой рубахи, и рассказал Михаилу такую историю про отрубленную голову. Некий богатый сарайский дек очень жестоко обращался со своими рабами. Карал их за малейшую провинность, отрезал уши, носы, языки, мучил людей всякими пытками, не давал им спать. После дневной работы его рабы трудились вечером и ночью, мяли кожей, пряли шерсть. От такой жизни несчастные мерли, как мухи. Однажды бег приобрел строптивого раба, Рязанца Захара, В первые же дни, чтобы укротить его, посадил на цепь и спустил собак. Псы покусали Захара. Однако он выжил, окреп, выносливый был человек. Перестал перечить Беку, прикинулся сговорчивым и угодливым. Проявил такое усердие, что хозяин его даже отличил. Сделал главным над всеми своими рабами. Когда Захар вошел к Беку в большое доверие, Он сговорился с верными товарищами, и одной ночью, стоило только хозяевам крепко заснуть, шесть мельчаков бесшумно проникли во внутренние покои дома, перебили слуг, зарезали, как барана самого Бека, трех его жен вместе с детьми и освободили всех рабов. Захар оделся в дорогое господское платье и повел рабов вон из города, будто бы хозяин, и ушли бы потому что направились не прямиком на Русь, а на Подолью. Да нашелся Иуда, вмешался в разговор Тереха. Свою шкуру захотел спасти гад. Дядя Кирилл глубоко вздохнул, подтвердил. Сыскался антихрист, выдал всех, и Захара тоже. Всех переловили и повязали, рабов распродали, А Захара зло мучили на площади, палками переломали ноги, отрубили руки, отрубили голову и воткнули на шест. Нам в назидание, чтоб смирнее были. Михаил был поражен услышанным и все глядел на голову этого смелого человека, который не захотел быть рабом и восстал. Он казался ему святым. «Ну, а тот, кто выдал?» «Жив остался собака», — ответил Тереха. «Принял их веру, басурманом стал», — добавил дядя Кирилла. «Теперь Асалихом зовется». «Многие русские поклялись порешить его, да что-то пока не получается». «Дай срок, получится! Господь такого оберегать не станет!» «Вона, вона, идет!» — Легок на помине! — проговорил полушептом Тереха, наклоняясь к уху Михаила. — Лишь того, да не на красного, смотри, а на синего! По насыпи не спеша шел высокий, сутулый человек, одетый в островерхую меховую шапку и длинный, почти до пят, синий халат. Руки он держал за спиной, под мышкой была зажата круглая палка, снабженная острым железным крючком. Такие палки имели многие надсмотрчики, но почему-то палка в руках этого отступника ужаснула михаил Бьет ею? Ха, еще как! Рвет кожу одним ударом, только зазевайся, а русичей особо жалует. Такая свинья! Когда Салих поравнялся с ними, Михаила поразили быстрые настороженные глаза его, точно он опасался неожиданного нападения. Ему было чего бояться. Русские его ненавидели, как Иуду, а татары презирали и сторонились, словно прокаженного. Глава десятая. Ознобишина тревожила судьба неудачливого беглеца-карася и мучило любопытство Хотелось хоть разочину взглянуть на него. Но подойти к яме, в которой тот находился, никак не удавалось. Рабам не дозволялось бродить подвору без дела, а когда наступал вечер, их загоняли в землянку, из которой вылезать запрещалось под страхом жестокого наказания.